Последний дюйм. Радиоспектакль по одноименному рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Здорово! И правда ли, Дэви? Да! Только болтает очень!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 Маленький одномоторный остер бешено мотала на высоте две футов над побережьем Красного моря. У мальчика был очень несчастный вид, но отец не умел. Дети капитана Грант. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть первая. Пассажир каюты номер шесть.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 В замке графа Альмавивы. В центре сцены большое кресло. Фигаро аршино меряет пол, Сюзанна перед зеркалом прикладывает к полосам веточку флер-оранжа и медуемую шапочкой невесты. Смотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему лучше?